Глава 2 Обсуждение дальнейших игровых планов проходило по широкому кругу. Помимо Сашки, через завесу жаждали пройти соклановцы Терна, который, в свою очередь, сразу забраковал замысел разведчика. План был изящен в своей простоте. Ушлый орк надумал продать знакомым из Темного Легиона возможность пройти в закрытую локацию. В виде платы он собрался затребовать телепортацию своей игровой тушки к завесе с последующей защитой от агрессивных монстров неприлично высокого уровня. «Ни в коем случае не нужно привлекать к этому вторых», — увещевал по конференц-связи Терн. На вид ему было лет 30, он был высок, худ, с щербатым узким лицом. «Телепорт и охрану организует мой клан. Заодно и вещичек вам подкинем» свитков полезных и чего еще нубской душе угодно. Но никаких конкурентов». «Да какая тебе разница, одни вы туда пойдете или еще с кем-то?» – удивился такой реакции Чип. «Больше народу и веселее, и вероятность победы выше». «Да лесом местные сценарии», – отмахнулся Сатерн. «Их выполняют такие, как я, которые стартовали за Ирхов или Сильвари. В новой локации обязательно будет хоть одно новое подземелье». Тот, кто пройдет его первым получит крайне полезные бонусы для своего клана и нет ничего глупее чем делиться подобными преимуществами с конкурентами понятно не а дружно замотали головами мои вояки и сашка развил мысль нафига так по игре загоняться то выгрёбаный йод как с ума посходили там тут длинный нос разведчика пришел в движение и в следующую секунду с кличем котлеты подгорают сашка сорвался с места и скрылся на кухне. Из коммуникатора донёсся обречённый вздох Тёрна, а молчавший до того Солома, тоже подключённый к разговору, смущённо заметил. «Для некоторых это не просто игра, а средство к существованию. Для них важно получить преимущество». Вид Соломы был под стать голосу. «Ничем особенно не выделяющийся парень моих лет с носом картошкой и копной рыжеватых волос». Из заторчащей во все стороны шевелюры он напоминал персонажа детской сказки «Страшилу Мудрого». «Добавить соломенную шляпу, и образ будет полным». «Нам этого не понять», — признался Паша, вскрывая коробку с моделью какого-то допотопного судна под названием «Грейт Истерн». Не знаю, чем был знаменит этот пятитрудный колесный монстр, но оба вояки устроили вокруг коробки шаманские танцы и нацелились провести вечер за сборкой. Они вообще имели нездоровое, на мой взгляд, увлечение всякими модельками существующей и никогда не существовавшей техники. Так в Пашкиной комнате, например, обнаружились стеллажи, заставленные подобной ерундой. От древнего танка Т-34 до маленькой звезды смерти. Зато такой досуг помогал моему новому другу восстанавливать мелкую моторику, с которой после аварии наблюдались некоторые проблемы. «Я не прошу понимать. Я прошу учесть». Терпеливо сообщил Тёрн. «Вам не всё равно, кто именно поможет попасть вашему другу в сокрытый лес?» «Пофиг!» — лаконично отозвался Паша с помощью бритвенно-острого ножика, отделяя детали от литника. «Главная цель!» «А на всё остальное наплевать!» «Ха!» Он торжественно поднял половинку корпуса и продемонстрировал нам с таким видом, словно золотой самородок откопал. «Вот и отлично!» Удовлетворенно улыбнулся Сатерн. «Я выступлю в роли координатора группы, так что переговоры будете вести через меня. Теперь объясните, что именно вы собираетесь там делать. Как я понял, совместная прокачка с Лори у нас похерилась. Зато открылась перспектива снабжать седьмого информацией об отступниках. Думаю, из этого можно выжать что-то весьма интересное». «Тут сами решайте». «Мне любопытно посмотреть, что творится на стороне местных злодеев». А как распоряжаться этой информацией, соображайте сами. Без проблем расскажу, чего там увижу. Чип, а у тебя какие планы? Тоже переметнешься или будешь сражаться на стороне добра?» — уточнил Терну Паши. «Там посмотрим», — неопределенно ответил летчик, сосредоточенно собя над какой-то непокорной деталью. «Ага», — поддержал его Пашка, возвращаясь из кухни. «Так, а ну быстро! А вы мне! Я спас жратву!» Он уселся рядом с другом и, вооружившись кусачками, присоединился к отковыриванию ни в чем не повинных пластмассок. «Добро, зло!» — разведчик усмехнулся. «Все это фигня. Как раньше говорили, что хорошо одному, другому смерть. Вот с чего, например, ты решил, что это самая бастинда, или как там ее правильно, есть зло?» «Астильба!» да — дотошно поправил его Терн. «Это я условно. Короче, ты зачем вообще в эту локацию прешься?» Ирхи и Сильвари тебя не примут. Ты нарушитель границы и сразу обрушишь репутацию в минус. Отступники тоже рады не будут. Они же вроде как наци, против союза с иными расами. И что ты там на своем тридцатом уровне собираешься делать? Мурлин выгуливать, — пожал плечами Сашка. Но и ямки рыть. Турист, короче, — сделал вывод Терн. Да я вообще турист по жизни, — хохотнул разведчик. «Где меня только не носило! Даже на луне был! И всё в турпоездках за казённый счёт!» Тёрн обречённо махнул рукой и повернулся к самому молчаливому члену нашей компании. «Солом, а у тебя какие планы?» «Никаких особенных!» — пожал плечами тот. «Читаю потихоньку форумы, думаю, как буду зарабатывать, качаюсь понемногу. Только он густо покраснел, смущённо покашлял и с некоторым трудом выдавил из себя». Я это. В группе, если что. С Катькой. Ну, со свистопляской. Вместе качаемся. При упоминании свистопляски Пашка дёрнул щекой, из чего я сделала вывод, что обиды он не забыл. Как маленький, ей-богу. Сашка только ухмыльнулся под нос, а Тёрн прикинул, что-то в уме, и с некоторым сомнением покосился на солому. Покинешь стартовую локацию, поспрашиваю у своих. Может, кому-то нужен бард в группу? «Ладно, свяжемся позже, а пока с нашими договорюсь насчёт рейда для прохождения завесы. Я тоже в игру вернусь», — сообщил Солома, на чём несколько сумбурные переговоры и завершились. С кухни как-то особенно аппетитно запахло котлетами. «Ай да, жрать!» — перехватив мой взгляд, скомандовал Сашка и решительно отложил инструменты в сторону. «Паш, хорэ над трупом изгаляться! Почапали глядеть, что у меня получилось!» Ай да согласился лётчик. Поразительно, но котлеты оказались намного вкуснее, чем у автоповара. Мужики важно вещали что-то о превосходстве человека над техникой, а я вот невольно задумалась о маленьком жизненном парадоксе. Все мои знакомые мужчины гордо заявляли, что готовка — не мужское занятие. Женщины — что они личности, а не приложения к кухне. В итоге как-то так сложилось, что в сознании большинства моих сверстников Готовка стала занятием недостойным, унизительным и совершенно немужественным. А тут вот два человека, повидавших в жизни много такого, чего мне не довелось видеть даже в кино, с энтузиазмом кошеварят ничуть не считая это уроном собственному мужеству. Совсем наоборот. Хорош ты будешь, мужик, если вдали от лона цивилизации позорно сдохнешь от неумения обеспечить себя пищей и убежищем. И ведь не поспоришь. Эх, что-то странное, неправильное происходит в нашем обществе, если беспомощность стала синонимом цивилизованности и продвинутости. А действительно, утолив первый голод, я вернулась к теме Барлеоны. Чем-то собрался заниматься в сокрытом лесу. Сашка иронично глянул на меня, энергично верша расправу над котлетой. «Будешь смеяться», — сказал он. «Просто хочу развеяться». «Не, про развеяться я поняла. Вопрос как?» Тебя же будут все встречные пытаться пришить. Сильвари за нарушение границы, отступники за то, что чужак. Раз за разом отправляться на перерождение — сомнительное развлечение. Это меня еще заметить надо. Беспечно отмахнулся разведчик. Маскировку я неплохо освоил. Да и маскхалат нормальный пошит. С Пашкой встретимся, там и решим, чем заняться. Ты приглашаешь меня на свидание? Поставил едва отросшие бровки домиком лётчик. С учётом особенностей его внешности, картина вышла столь же комическая и пугающая «Ах, противный!» «Ну а чё?» Разведос картинно подбоченился. «Романтическая прогулка по лесу. Костёр изентов, букет из голов Сильвари. Шарман, мля». «Ваще!» — согласился Паша. Тебе, Котофеич, надо не в армии штаны просиживать, а романы писать. Про любовь среди маньяков. забыл еще муфточку из шкур Ирхов. Я не удержалась и внесла свою скромную лепту в сию идиллическую картину. А тебе быть его соавтором. Тут же отреагировал Паша. Идеальная парочка прям. В ответ Сашка показал ему язык и демонстративно придвинулся ко мне поближе, заявив. Завидую и ревнуй молча. Муфточка дрожа при этом от ужаса и ожидания, что мы придем снимать с тебя твой линялый полигон для блох. Да, Лори? А ты ничего не забыл?» Хитро прищурился Паша. «Например?» «Ну...» Летчик уперся в подлокотники кресла и сменил позу, глядя на друга с выражением превосходства на лице. «Ты, голова древесная, совсем забыл, как наша милая и ласковая Лори поступает со своими союзниками?» Сашка изобразил на лице гримасу ужаса, спёр котлету из моей тарелки и рывком увеличил дистанцию, едва не покатившись при этом из кухни кубарем вместе с табуретом. «Отзываю своё предложение!» — проорол он, запихивая украденная в пасть. «Эх, ушёл кавалер!» — со всей возможной в этой ситуации печалью вздохнула я. «Вот все вы, мужики, одинаковы, только об одном и думаете — как бы пожрать!» «Фа! Метафия!» С набитым ртом подтвердил разведчик и виновато развел руками, мол, что поделать. После ужина Сашка отбыл к себе. Как мы поняли из его туманных объяснений, готовится к романтической прогулке по сокрытому лесу. Мы с Пашей еще немного поболтали и разошлись по своим комнатам. Он спать, а я в барлеону. Хотелось быстренько пробежаться по полученному заданию и поглядеть, что оно из себя представляет. Неблизкий путь к указанному на карте участку я преодолела без особых проблем. Оскверненные животные на меня больше не агрелись, загадочные стражи леса на измененную землю не совались. А следовать за мной им мешали густые и высокие колючие заросли, вроде тех, что огораживали поляну шестой. Происходив все в реале, и обильно усеивавшие их шипы уже давно разорвали бы лепестки длинного подола моего темно-синего платья в тончайшую бахрому. Вообще, заросли эти встречались достаточно часто и произрастали явно не хаотично, а подчиняясь некой системе. Я как могла подробно зарисовывала их на карте, но обследовать все не пыталась. Поэтому мои кроки имели сходство с кишечником неизвестного науки животного. Кем в этой аналогии являюсь я, даже думать не хотелось. Сложности начались после достижения границы оскверненной земли. Путь мой лежал несколько дальше — но у самой кромки тумана торчал энд-переросток с весьма недружелюбным видом. «Страж леса трёхсотого уровня». «Ага, вот и объяснение небывалой щедрости за простое на первый взгляд задание. Поди миной такого охранника». «Так...» — протянула я, глядя в светящиеся глаза монстра. «Интересно, он разумный родственник Сильвари или что-то вроде природного элементаля?» «Приветствую, страж!» Как можно уважительней крикнула я с почтительного расстояния. Никакого ответа. Вообще никакой реакции. Как таращился на меня у самой границы, так и продолжает. «Я не желаю тебе зла!» Без особого энтузиазма продолжила я увещевание. «Мне просто нужно пройти дальше!» Ноль эмоций. Бревно бесчувственное. Стоит себе границу, стережет. Хм, а это мысль. Подспудно понимая, что идея сомнительная, я все же взяла в руки лютню. Была не была. Я играю на похоронах и танцах. Героиня использует измененную строку песни группы «Машина времени». Он играет на похоронах и танцах. Две волшебные стрелы устремились к древесному гиганту и поочередно влетели в монстра промах. Страж с недовольным видом переступил с ноги на ногу, но никакой другой видимой реакции не последовало, что называется, даже не почесался. Да уж, даже если Страж не способен ступить на оскверненную землю, убивать я его буду месяца два не иначе. Если вообще попаду с такой-то разницей в уровнях, значит, нужно найти другой путь. Тактика скрытного перемещения неплохо себя зарекомендовала. Может, и сейчас выручит? Я активировала расовое умение скрытности и тихонько прошлась вдоль границы. Страж проводил меня недобрым взглядом. Вот ведь. Ладно, какие еще варианты? Я критически оглядела древнюю громадину. Ноги короткие. На вид этот Буратино не выглядит спринтером. В теории я могу просто убежать от стража, добраться до отмеченной на карте точки, закинуть семечко и рвать когтик следующей грядки. Интересно, а где я буду возрождаться в случае неудачи? Древо с его ветвью забвения для меня закрыто. А по легенде мы вроде как именно там получаем новые тела. Хотя должны же игроки Сильвари возрождаться в большом мире. Значит, есть точки Респа. Вопрос только, насколько далеко они расположены от этого места. Проверять не хотелось, но и варианты разнообразием не радовали. Так, что там у меня в арсенале подходящего? Бафы не помогут, дебафы. Слабость мимо кассы, а на замедление ничего нет. песня замешательства? Ослабление внимания и восприимчивости может и позволили бы скрытно прокраситься мимо. Но боюсь, что игра на людь не выдаст меня с головой, а дебаф требует поддержки. Причем жертва должна слышать музыку. Не годится. Пламя мести. Тут я призадумалась. В теории этим заклинанием я могу убить стража даже на своем уровне. Это если он так и будет соблюдать границу и не сумеет накрыть меня чем-то дальнобойным. Шишкой какой швырнет в конце концов. Но даже при идеальном раскладе это взаимное уничтожение, а значит, конечной цели я не достигну. Если оставить ему и себе по 1% жизни и вылечить себя, 1%, как показала практика, я буду сбивать часов цать Это без учета возможной регенерации, умений на самолечение и прочее. А новый каст пламени мести доступен только через сутки. Дохлый номер. и того из полезного только пелена мрака. Что там с расстоянием и длительностью? Пелена мрака. Выбранную область застилает пелена непроглядного мрака, видеть в котором способны лишь существа, принявшие в себя мрак. Даже взоры богов с трудом проникают сквозь мрак. Накладывает негативный эффект. Снижение эффективности всей божественной магии на 40%. Накладывает негативный эффект. Блокирует все виды связи. Время действия эффекта до отмены заклинания. Заклинание требует постоянной подпитки маной. Ошеломление и иная потеря контроля над персонажем прерывают действие заклинания. Время исполнения мгновенное. Стоимость исполнения – радиус заклинания маны в секунду. Максимальный радиус заклинания – интеллект, поделенный на 4 метров. Время восстановления заклинания – 1 час. Хм. Чисто теоретически я могу набросить пелену, метнуться в нужном направлении и получить неплохую фору прежде, чем страж сообразит, что к чему, выберется из зоны действия заклинания и снова обнаружит меня. Главное, чтобы он ориентировался с помощью зрения, а не иных органов чувств. Знать бы только, достаточно ли запаса маны и бодрости для этого плана. Так. Восстановление маны – 2 единицы в секунду. Не густо. «Ладно, не попробую, не узнаю». Из чистого хулиганства я помахала стражу на прощание и вернулась в ближайшие заросли черных колючек, откуда меня не было видно. Глупо надеяться, но еще глупее не проверить. Вдруг страж, потеряв меня из виду, просто отправится дальше по своим делам. А я пока, как следует, изучу схему, которую выдал мне лотос, сопоставлю с местностью и прикину, где засеивать семена. Не набегу же с этим разбираться. Страш не ушел. То ли чувствовал, гад, что вернусь, то ли тут у него стационарный пост. Любопытство ради, я вернулась к зарослям, откуда страж меня уже не видел, и покинула оскверненный участок в стороне от основного маршрута и излишне бдительного дерева. Куда проще просто сделать крюк и обойти опасное место, чем ставить сомнительные опыты. Первые пару минут мне казалось, что я обманула систему, а мои смекалка достойны похвалы. Минуту самовосхваления прервали грузные шаги стража. Он мерно двигался на перерез, возвращая планку моего интеллектуального уровня на прежнее место — середнячок. Конечно же, страж леса почувствовал угрозу своим владением. Иначе какой он страж? Проверять, что замеры пресечения есть у него в запасе, не хотелось, и я с максимально возможной скоростью припустила к заветной точке посева. Находилась она, по моим прикидкам, возле растения, похожего на гигантский гладиолус. Страж чуть прибавил ходу, но все равно двигался намного медленнее меня. Лес огласил мой ликующий смех. «Так-то! Сперва поймай, пень тихоходный!» И пень поймал. Из-под земли вырвалось множество корней, два из которых обутали мои ноги не хуже стальных кандалов. Со всего разбегу я поцеловала землю, набрав, как выражался Сашка, полный хохотальник прелой листвы и почвы, оказавшийся неожиданно приятной на вкус. Я рефлекторно-брезгливо отплевалась и активировала пелену мрака. Мир посерел, но не утратил четкости. А вот страж замедлил шаг и несколько растерянно повернул башку из стороны в сторону. Значит, зрение для него важно. Жаль, только не критично. Тупой деревяшка не была и все так же неторопливо затупала в моем направлении, где, по ее нехитрым прикидкам, я и должна была остаться, опутанная корнями. И черт подери, в этом была логика. Я поспешно попыталась подняться на ноги, рухнула, неловко уселась, взяла лютню на изготовку и активировала песню очищения, искренне надеясь, что опутавшие ноги корни классифицируются как негативный магический эффект безрезультатно. Верно дебафа на мне не было, нечего снимать. Что же делать? Выжечь все вокруг пламенем мести? Пытаться разбить каждый корень отдельно волшебными стрелами? Мана сольется в момент. Думать мешал приближающийся страж. Земля подо мной едва ощутимо вздрагивала от поступи гиганта. Черт, черт, попробую уничтожить оковы. Я поспешно выделила опутывающую ногу древесную петлю в цель и только собралась активировать волшебные стрелы, как заметила на самом корне вожделенный дебаф под магическим контролем. песня очищения». Правая нога освободилась, удерживавший ее корень убрался под землю, где ему было самое место. Теперь вторая нога. Я вскочила и метнулась в сторону от наступающего стража. Тот как раз добрался до моего прежнего местоположения, потоптался там, не обнаружил искомого и вновь топнул покрытой корой лапой. Из-под земли опять взметнулись корни, номер с падением повторился, вот только теперь я гораздо быстрее справилась с освобождением. Пусть и запоздала, но вспомнила, что могу развеивать магию с нескольких целей разом. Жаль только, ни ума, ни маны у меня не прибавилось. Страж повернул свою жуткую морду на звук лютни и уверенно потопал в мою сторону. Я стукнула себя по лбу. «Нет ума, считай, калека». Надо было сразу использовать купол тишины. Купол я активировала самого скромного радиуса. Метрового, но снова бежать уже не рискнула. Очередное падение обеспечено, поддержка заклинания прекратится, а звук падения и сопутствующие ему треньканье монстр явно услышит. Маны надолго не хватит, так что оставшееся время следует потратить на изучение противника, чтобы разработать вменяемую тактику. Пришлось унять колотящееся сердце и осторожно шагать задом наперед, прочь от стража, наигрывая налетней и поддерживая купол. Черт, руки заняты, ни зелье маны выпить, ни воды хлебнуть. Деревяшка как раз дошла до точки моего второго падения задумчиво потопталась на месте, после чего последовал привычный уже топот, предвосхищающий появление корней. На этот раз я заблаговременно остановилась, и падение не последовало. Более того, мозги наконец-то пробудились от спячки и начали анализировать происходящее. Еще одна песня очищения проделала дыру в моем запасе маны, так что купол тишины пришлось деактивировать и наконец-то выпить зелье маны. В связи с расовой особенностью Сильвари... Малое зелье восстановления маны восстанавливает 100 единиц маны. Выпитая жидкость увеличивает скорость восстановления маны в два раза на 10 секунд. Текущий уровень восстановления маны – 4 единицы в секунду. Текущий уровень маны – 293 из 760. А жизнь-то налаживается. Жаль, только запас из дюжины зелий маны в эту минуту показался мне очень уж скудным. Зато в действиях стража начала вырисовываться система. Корни появляются после топота ходячей деревяшки в радиусе около сотни метров. Появляются, и если не захватывают цель, вновь скрываются под землей. А что, если успеть подпрыгнуть одновременно с топотом стража? С проверкой долго ждать не пришлось. Следующий удар сотряжшей землю последовал секунд через десять после предыдущего. Никуда убегать я не стала, а просто ожидала момента, и когда деревяшка подняла лапу, подпрыгнула, что есть силы. Да уж, в реале с прыжками у меня было похуже. А тут я подлетела на добрые полтора метра и с удовольствием проследила, как взметнувшиеся из-под земли корни тут же вновь убрались в освояси. Текущий уровень маны — 133 из 760. Вторая бутылочка с зельем маны. Текущий уровень маны — 233 из 760. На этот раз страж леса не стал уходить. Он растерянно мотал уродливой головой, силясь услышать нарушителя. Я, в свою очередь, старалась не производить шума. Через 10 секунд последовал новый топ. Прыжок. Корни бесцельно хлестнули воздух и скрылись под землей. Похоже, 10 секунд — это время отката заклинания. Радиус оставался прежним около сотни метров. Текущий уровень маны 73 из 760. Я выпила семь зелий подряд, с тоской поглядела на оставшиеся три бутылочки, активировала в интерфейсе секундомер, дождалась очередного топа, подпрыгнула и едва приземлившись, со всей возможной скоростью помчалась прочь от стража. Текущий уровень маны 701 из 760. В жизни не бегала с такой скоростью. К следующей активации корней я успела покинуть спасительную пелену и пробежать добрую четверть намеченного пути, когда таймер подсказал, что самое время немного попрыгать. Выскочившие из земли корни меня не достали, зато продемонстрировали близкую границу действия заклинания стража. В Метрах в пяти передо мной растительность вела себя уже вполне пристойно и корней не оголяла. Не сбавляя темпа, я продолжала бег к заветному гладиолусу. Вы устали. Текущий уровень бодрости – 35 из 100. Не останавливаясь, я выхватила фляжку, хлебнула воды и с удовольствием прочитала о восстановлении максимального уровня бодрости и временном ускорении восстановления маны. Текущий уровень маны – 305 из 760. Путеводный гладиолус приближался. Таймер неумолимо отсчитывал время до следующего топа. Два. Один. Прыжок. И ничего. Приземлившись, я на бегу оглянулась. Оставшийся далеко позади страж, слеп брел к границе пелены мрака, наличие которой совершенно не мешало моему зрению. Просто посреди яркого лесного пейзажа, будто врезка древнего черно-белого кино. И в этом самом фильме энд-переросток все ближе и ближе к границе с цветной пленкой. Текущий уровень маны. 241 из 760. Лишь бы успеть посадить хоть одно семя до того, как он выберется оттуда, или мана опустится в ноль, а пелена рассеется. На подходе к своему цветочному ориентиру я перешла на быстрый шаг и развернула карту. Нужно сместиться чуть к северу, обогнуть небольшой холм. Ага, здесь! Текущий уровень маны. 81 из 760. 760. Стража я не видела. Холм загораживал обзор. Надеюсь, пень переросток меня тоже не видит. Мана на исходе. Последние пузырьки стоит припасти на крайний случай. А сейчас пора заняться пассивными работами. Никаких приписок и пояснений у крупных и мелких точек на схеме не было. Но я рассудила, что они соответствуют местам посадки крупных и мелких семян. Земля под ногами подрагивала, напоминая о неумолимом приближении стража. Я поспешно выхватила из сумки крупное, источающее темный туман семечко и покрутила в пальцах. Как его сажать-то? Просто зарыть в землю? А какой стороной вверх, какой вниз? И на какую глубину? Почва под ногами снова дрогнула. К чертям детали. Выхватив кинжал, пригодился таки. Я лихорадочно проковыряла углубление в земле, сунула туда семечко и припорошила его почвой Прогресс задания – помощь отступникам, шаг второй. Засеяно одно из 14 крупных семян. Осталось 13 крупных и 57 мелких семян. Получено достижение – мрачный сеятель. До следующего уровня 9 засеянных семян мрака. Награда за достижение увеличивает скорость распространения скверны на 1%. Едва я собралась бежать к следующей точке, из-за холма показался мой старый знакомый страж леса. Маны все еще было слишком мало, до отката пелены полновесный час, а потому ставку я должна делать на скорости четкость действий. Подловить монстра на активации корней, подпрыгнуть, запустить таймер и драпать дальше. Деревяшка заметила меня, издала победный рев и приподняла бревноподобную лапу. Прыжок, взметнувшиеся повсюду корни. Стоп! Не повсюду. Пятачок с земли под моими ногами медленно темнел, трава на нем скручивалась и обрастала шипами. Стоило приземлиться, как система обрадовала появлением знакомого бафа. Сила скверны. Все характеристики увеличены на 50%. Каждую минуту скверна в земле исцеляет вас на 1%, от максимального числа очков жизни. Безопасная зона. Крупные семена оскверняют землю и создают для меня убежище. Вот только скорость распространения скверны была куда меньше скорости приближающегося стража. Что-то мне подсказывает, что даже не ступив на темный участок, он запросто достанет меня здоровенной лапой. Значит, опять бегать. В принципе, задача несложная. Сохраняй почтительное расстояние, подпрыгивай раз в 10 секунд и жди, пока скверно не распространится и не создаст достаточное убежище. А потом все, я в домике. На практике все вышло несколько иначе. Страж с грацией галопирующего слона помчался за мной, я драпала прочь по широкой дуге, дисциплинированно подпрыгивая по таймеру. Вот только на третий раз никакого топа с последующим буйством корней не последовало. Страж остановился, задрал морду к небу, а вокруг его тела начало беспорядочно летать нечто изумрудное и светящееся. Меня охватило нехорошее предчувствие, и я рванула к медленно расширяющемуся пятну оскверненной земли. Не добежала. Светлички стремительно завились в спираль и полетели в мою сторону. Получен урон. Уровень жизни снизился на 230. Итог жизни — 0% из 230. Внимание. В связи со смертью уровень опыта уменьшается на 30%. Окно первоначальной загрузки и знакомое уведомление. В связи со смертью персонажа доступ в игровой мир закрыт на 12 часов. Академический интерес заставил вызвать лог последнего боя. Любопытно же, насколько вдарил многоуважаемый ходячий пень. Увиденное впечатляло. Сто тысяч урона заклинанием с говорящим названием «Гнев Сильвана». Ближайшие сотню другой уровней пережить подобную плюху мне не светит. Ну и фиг с ним. Я все равно была довольна собой. Несмотря на печальное завершение сегодняшней попытки, задание мне по плечу. Пусть не с первой попытки, не быстро, с подготовкой, но я совершенно точно справлюсь. А значит, дойду до завесы и проведу туда клан терна, Получу всякие полезности, и играть станет значительно проще. Но это все потом. А сейчас спать.